слишком она подвижна и изменчива теория хроноса столь популярная в некоторых цивилизациях оказалась несостоятельной хотя до сих пор не все отказались от неё в вашей собственной теории морфея масса достоинств однако она не в состоянии разрешить все сложности и противоречия главное же её заблуждение в утверждении что время имеет лишь одно измерение как если бы и пространство имело только одно Вы понимаете, мистер Карнелиан, в какой-то степени. Она улыбнулась. Я сама понимаю, всё это лишь в какой-то степени. Нет экспертов в вопросах времени. Это единственная аксиома, которую учит гильдия новых членов. Все мы пытаемся с помощью случайных открытий и исследований отыскать возможность выживания. Некоторые теории предполагают, что с каждым новым открытием о времени мы создаём две новые загадки. Для времени никогда не может быть составлен свод законов, как и для пространства, потому что с каждой крупинкой информации наши размышления и действия, основанные на ней, вносят свой вклад в расширение границ возможного, дополняет и обогащает теорию времени. Мои слова достаточно пространны, потому что я затронул область непознаваемого, возможно, метафизического. Время это или сон, или кошмар, от которого никогда нельзя очнуться. По сути, путешественники во времени мечтатели, случайно разделяющие общие переживания. Дельде была создана для того, чтобы помочь нам сохранить себя, не потерять ощущение смысла жизни. Это очень важно для путешественников. Вам повезло, что вы не дрейфуете по полю пространства, как пришлось капитану Бастой было. Иначе бы вы стали похожи на тонущего человека, который отказывается плыть, но барахтается, ведь каждая волна, которую вы создаёте в море времени, имеет привычку становиться целым океаном со своими собственными законами. Миссис Андервуд выслушала её с явным беспокойством. Она подняла крышку корзины и открыв флажку, предложила миссис Персон глоток бренди. "Восхитительно", сказала миссис Персон, отпив глоток. "После 20-го века больше всего мне нравится 19-й. А вы сами с какого?" полюбопытствовал Джеррик. "Из середины 20-го. Я немного знакома с вашим предком, Его сестра, моя лучшая подруга, миссис Персон заметила, что это озадачило его. Разве вы не знаете его? Странно. Хотя Джеггет ваши гены, она пожала плечами. Джеррик был заинтригован. Возможно, в её словах таился ответ, который он искал у Джеггеда. Джеггет не был откровением со мной, объяснил Джеррик. Он отложил разговор до моего возвращения. «Если вы прольете свет на эту тайну, я буду вам очень признателен». Но она прикусила губу, поняв, что только что была на грани нечаянного предательства. «Увы, с сочувствием, — сказала она, — я не могу говорить без его согласия. Наверное, у него были какие-то причины. Интересно, какие?» Резко перебила миссис Ундервуд. Кажется, это он подстроил нашу встречу. Теперь мы почти уверены, что он причина наших бед и наших удач, мягко добавил Джеррик, чтобы быть справедливым. Он утверждает, что не замешан в этом, но я уверен, я не в силах помочь вам, извинилась миссис Персон. А вот и капитан Пастой был. Катерок подпрыгивал на волнах, быстро приближаясь к ним и оставляя за собой белопенную дорожку в нескольких шагах от берега. Бастейбл развернул лодку и заглушил мотор. — Вам не повредит небольшая водная процедура для ног? Скорпионов нет поблизости. — Мы в безопасности. Они по воде подошли к лодке и влезли на борт, поставив корзину на дно. Миссис Ундервуд посмотрела на воду. Я не представляла, что могут быть насекомые таких габаритов. «Динозавры, да, но скорпионы...» «Они обречены», — сказал капитан Бастайбл, вновь заводя мотор. «В конце концов эти гигантские рыбы вытеснят их. Через миллион лет в этой реке будет много перемен».